Глава 9. На следующий день. Просыпаюсь ближе к обеду от настойчивого стука в дверь. С просонья выскакиваю в гостиную, бреду ко входу машинально. Распахиваю дверь и впускаю поток морозного воздуха. На пороге неизвестный мне мужчина с потасканного вида женщиной. Вздрагиваю и захлопываю дверь просто перед их носом. «Кать, кто там?» — доносится тоненький голосок за спиной. «К нам участковый обещал приехать. Как раз метель стихла. Поворачиваюсь и обвожу взглядом Олю. Она держит малыша на руках, улыбается, сияет вся. Осознаю, что она ни разу за ночь не просила моей помощи. Сама с ребенком справилась. Судя по спокойному младенцу, довольно успешно». «Что она там говорит?» Участковый, упс. Возвращаюсь и вновь открываю дверь, виновато глядя на мужчину. Пропускаю внутрь. Мельком осматриваю женщину, которую он притащил, растрепанная в грязной одежде, с помятым лицом. Надеюсь, она не... Нашел я мамашку вашего подкидыша, заявляет участковый радостно, а Оля становится мрачнее тучи. Честно говоря, я еще вчера догадался, что к чему. Но решил, что нет ничего страшного в том, что ребенок побудет у вас в новогоднюю ночь, пока это смотрит на женщину с отвращением, протрезвеет. Кто она? Она что пьет? Ахает Оля и вместе с ребенком пятится назад, упираясь в мощную грудь Миши, который как раз спустился, услышав голоса. Замечаю, что из комнат высыпают и другие ребята, заинтересованно сканируют неожиданных гостей. Нелегалка из соседней страны. Пару месяцев назад здесь появилась, с пузом уже. Бросает участковый грубо. Поселилась у Козловых. Это та самая неблагополучная семья, которую я упоминала, поясняет мне Ольга. Ближайший к нам дом. Участковый подходит ближе, что настораживает немного. И не до мамашку не отпускает. Что ж, раз все решили. Подводит итог. Значит, сейчас младенца заберем. А в участке с его мамашкой будем разбираться. Спасибо за сотрудничество. Извините за доставленные неудобства. Мужчина протягивает руку Коле, но Миша мгновенно становится перед ней, прикрывая жену с младенцем собой. Нет, всхлипывает блондинка, крепче прижимая к себе малыша, Я не отдам ребенка этой. Она же просто выбросила его! Неизвестно, что ещё надумает с ним сделать. Смотрит на женщину дикой волчицей. Хм, собираетесь себе оставить? Участковый не теряется, словно подталкивает ребят к принятию решения. Усыновить. Миша внимательно смотрит на свою жену и понимает ее без слов. Хмыкает, выдыхает тяжело, а тем временем у меня замирает сердце. Ну же. Да, мы усыновим его. Чеканит медведь строго и уверенно, а я не могу сдержать улыбки. Похвально! усмехается участковый, будто и так заранее знал ответ. Вот только пока будет длиться процедура лишения родительских прав, а потом оформление малыша на вас, ребенка все же придется изъять. От этого слова мы солей вздрагиваем, как по команде. Побудет пока в доме малютки. «Нет, исключено», — машет головой Оля. «Неужели ничего нельзя сделать?» — мяукает жалобно. «Если биологическая мать напишет отказ сама, то это значительно ускорит процесс», — потирает подбородок служитель правопорядка. «А мы переводим внимание на женщину. Та чуть ли не звездой на сцене себя чувствует». «Ой, я даже не знаю», — тянет мамашка. Мерзко так, и при этом осматривает нас всех с ног до головы, оценивает, прикидывает, что с нас можно поиметь. «Сколько?» — рычит Дима, хотя готов удавить ее собственными руками. «Для нас это особая боль, поражающее душу чувство дежавю. Импульсивно бросаю взгляд на дверь комнаты, где играет Машенька с братом. Сделаю вид, что ничего не слышу», — тихо бросает участковый — и невозмутимо идёт на кухню, оставляя недомать нам на растерзание. «Можно кофе?» Тем временем эта тварь озвучивает сумму, ни секунды не задумываясь, глазом не моргнув, словно шубу старую продает. Дима сжимает кулаки, зубы стискивает. Того и гляди набросится и разорвёт. Успокаивающе провожу рукой по его плечу и шепчу «У нас выхода нет, надо Оле помочь». Смотрит на меня напряженно, деньги наличкой отсчитывает и буквально бросает мне до мамашки. А та и рада. «Садись, отказ пиши», — рявкает Дима. Женщина делает все быстро, без вопросов и пререканий. Выглядит даже довольной, словно от тяжкого груза избавилась. Да еще выгодно как. В это же мгновение в гостиную возвращается участковый. «Я, конечно, нарушу порядок, «Ну, все же позволю вам малыша здесь оставить. На время оформления документов». Шепчет заговорщически, а мы расслабленно выдыхаем. Все равно выходные. Ну, всего хорошего». Берет мерзкую мамашку за локоть и грубо тащит к выходу. «Что? А как же? Куда? Я же все подписала!» Тараторит женщина испуганно, а участковый ухмыляется криво. «Мы же договорились!» Женщина без гражданства нелегал. Может, террорист? Издевается мужчина, увлекая бывшую мамку за собой. Полиции такие случаи очень интересны. Мы найдем, чем вас занять в участке. Оглядывается на пороге и подмигивает нам. С Новым годом. И в этот момент напоминает доброго волшебника. Он настоящий вообще? Спасибо. Вздыхает Оля и прикрывает глаза обессиленно. Мгновенно рядом с ней оказывается Миша. Целует в щеку, а потом делает нечто невообразимое. Забирает малыша у жены и аккуратно прижимает к себе. В руках огромного медведя ребенок кажется крохотным котенком, Но при этом не пугается, а заинтересованно всматривается в лицо своего теперь уже папы. «Я не говорю о технической стороне дела, это вопрос времени», Я имею в виду душевную. А сердцем Миша уже отец. Вижу по нему, чувствую. Насчёт бумажной волокиты даже не переживайте. Задумчиво тянет Дима, осматривая так неожиданно пополнившееся семейство. Я свяжусь с вашей местной властью, договорюсь, чтобы оформили все вне очереди. А я могу с гражданством для малого помочь. Быстро и в упрощенном порядке. Отзывается Вилен и ловит на себе удивленные взгляды. Что, у меня отец в МИДе? Отлично, соглашается Дима. Свяжемся. Так, ближайшая хорошая клиника в четырех часах езды отсюда. Барабанит пальцами по столу Влад. Оставлю вам адрес, а сам предупрежу коллег, чтобы вас приняли. Там есть все необходимое оборудование. Малышу сделают УЗИ, анализы, осмотрят, поставят на учет. Будете там наблюдаться. «Это один из филиалов Лада», — поясняет Марина, приобнимая мужа. «У него сеть клиник по стране, поэтому не беспокойтесь. Там правда отличные врачи». Поразмыслив, в разговор вступает Макс. «Если надумаете вернуться в столицу, я помогу вам жильем», — предлагает он. Моя фирма знает немало строительных компаний, которые буквально в ближайшее время сдают в эксплуатацию новенькие многоэтажки. В тихих, уютных микрорайонах. Подберем вам жилье без проблем. «Спасибо, вы такие отзывчивые», — глотая слёзы, шепчет Оля. «Вы как двенадцать месяцев, только вчетвером», — всхлипывает. Мужчины переглядываются и начинают хохотать. «Ребята, распогодилось! Можем взлетать, центр дает добро!» Радостно восклицает вбежавший с мороза пилот Андреев. «Собирайтесь!» Однако мы не торопимся. Как долго мы здесь? Меньше двух суток? А сколько всего произошло? И мы успели безумно прикипеть к хозяевам этого дома. Прощаемся с грустью. Не спешим разорвать тепло объятий. И даже с Мишей расставаться горько теперь, когда я лучше узнала этого медведя и поняла его мотивы, то зауважала его. Прекрасная семья. И теперь она стала по-настоящему полной. Благодаря счастливому новогоднему случаю. Вот уж действительно чудесный подарок от Деда Мороза, ребенок под елку. Улыбаюсь напоследок, смахивая слезы со щек, и направляюсь за остальными к выходу. «Ну что, ребята, в Таиланд?» Бодро зовет нас Андреев, оборачиваясь. Молчим, переглядываемся и принимаем единственно правильное решение, не сговариваясь. «Нет, домой, к семьям», отвечаем в унисон. Проведем праздничные каникулы в кругу родных и близких».